«Ты, парень, похоже, совсем сдал», — сказал караульщик лошадей. «Боюсь, не понимаю я в этом деле», — признался Виктор. «О, караулить лошадей — дело тонкое», — заметил человечек. «Нужно научиться быть подхалимом и при этом подшучивать над людьми, но так, чтобы они не обижались. Понимаешь, люди отдают тебе лошадей не потому, что очень хотят, чтобы ты их сторожил, а потому, что им нравится отдавать их сторожить. Вот так -ц. «Что вот так -ц? «Им нужно, чтобы их как-нибудь развлекали при встрече. Хочется перекинуться двумя-тремя словечками», — пояснил караульщик. «А по воде держать всякий умеет». Виктор начал прозревать. «Значит, это представление?» Караульщик с лукавым видом растер нос цветом и формой, похожей на большую клубничину. «Именно», — подтвердил он. В Голливуде вовсю полыхали факелы. Виктор пробирался сквозь толпу на главной улице. Двери всех трактиров, всех таверн, всех лавок были распахнуты настиж. Между ними колыхалось людское море. Подпрыгнув, Виктор попытался обозреть толпу. Ему было одиноко, неприютно и грустно. Хотелось поговорить, но той, с кем он хотел поговорить, здесь не было. «Виктор!» Он быстро обернулся. Тролль-утес надвигался на него, подобно горному обвалу. «Виктор, друг!» кулак размером и твердостью, напоминающий пьедестал памятника, и возмолотил его по плечу. «А, привет!» — слабым голосом отозвался Виктор. Э, ну как дела, утес?» «Здорово, просто здорово! Завтра снимаем грозу из троллевой долины!» «Рад за тебя!» «Ты принес мне удачу!» — громыхал утес. «Утес! Вот это имя! А ну, пойдем-ка выпьем!» Виктор принял приглашение. Правда, особого выбора у него не было, так как утес, ухватив его за руку и рассекая толпу, полуповел, полуповолок его к ближайшей двери. Вывеска отливала голубым сиянием. Почти все ангморпорцы умеют читать по-трольски. Язык этот очень доступный. Острыми рунами на вывеске было вырублено «Голубая лава». Это был в трактир. Дымнополыхающие очаги позади стойки, сложенные из каменных плит, служили единственными источниками света. Они озаряли трёх троллей, наяривающих на… Э, по-видимому на каких-то ударных, но каких именно Виктор разглядеть не мог, поскольку децибилы уже достигли того уровня, когда звук становился плотной материальной силой, заставляющей вибрировать глазные яблоки. Потолок тонул в дыму. «Что будешь пить?», – прокричал Утёс. «Можно я не стану заказывать расплавленный металл?», – нерешительно проблеял Виктор. Чтобы его расслышали, блеять пришлось во всю глотку. «У нас тут есть людские напитки!» – прорала служившая за стойкой Тролиха. Именно Тролиха сомневаться не приходилось. Существо это явно принадлежало к женскому полу своими формами. Тролиха немного напоминала статуи богини Плодородия, высеченной пещерными людьми из камня много тысяч лет тому назад. Но более всего она была похожа на подножие скалы. «Мы тут без предрассудков!» – пояснила она. «Тогда мне пиво». серный цвет!» «С газированной лавой! Рубина!» — добавил Утес. Теперь, когда глаза его привыкли к сумраку, а барабанные перепонки милосердно утратили всякую чувствительность, Виктор мог оглядеться по сторонам. За длинными столами вокруг восседали всевозможные тролли. Изредка встречались вкрапления гномов, что было крайне необычным зрелищем. Гномы с троллями уживались как... Э, как... в общем... как гномы с троллями. У себя в горной стране они вели бесконечную, неугасаемую вендетту. Да, Голлывуд все ставит с ног на голову. «Мы можем с тобой спокойно поговорить», – прокричал Виктор в остроконечное ухо утеса. «Еще бы!» – утес поставил стакан на стол. Из стакана торчал лиловый бумажный зонтик, съежившийся от жара. «Ты где-нибудь видел Джинджер? Помнишь ее? Джинджер?» «Она работает у Боргля!» «Но только по утрам!» «Я туда заглядывал. А чем она занимается в свободные часы?» «Откуда мне знать, кто чем занимается?» Оркестрик, гремевший до этой минуты в клубах дыма, внезапно смолк. Один из троллей схватил небольшой булыжник и начал тихонько им постукивать. Возник медленный липучий ритм, стелющийся по стенам подобно дыма. А из дыма, в свою очередь, подобно галеону из тумана, возникла рубина. На шее у нее была нелепая буа из перьев, похожее на континентальное течение с множеством завихрений. Рубина запела. Тролли в почтительном молчании застыли. Немного погодя, Виктор услышал сдавленное рыдание. По отрогам утеса катились слезы. «О чем эта песня?» – прошептал Виктор. Утес наклонился к его уху. «Это старинная народная песня троллей», – ответил он. «Про яшму и янтаря. Они были...» искал слова, неопределенно поводя руками. «Друзьями. Как сказать, хорошими друзьями?» «Понимаю», — сказал Виктор. «И вот однажды Яшма принесла своему троллю в пещеру вкусный обед и увидела его». Отец изобразил руками приблизительные, но вполне понятные движения. «С другой троллихой. Тогда она идет домой, берет свою дубину, идет обратно». и забивает его смерть Бум-бум-бум! Потому что он был ее роль Он некрасиво с ней поступил. Очень романтическая песня. Виктор не отрываясь смотрел как рубина. Небольшая гора на низенькой четырехколесной платформе плавно спустилась с крохотной сцены и заскотела между столиками. «В ней тонны две, не меньше», — подумал. «Если она вздумает сесть ко мне на колени, «Меня придется скатывать в трубку, как коврик». «Что она сказала тому троллю?» – спросил он Утеса, когда по комнате пророкотала волна басовитого смеха. Тролль почесал нос. «Словесная игра», – пояснила. «Как перевести, сам не знаю. Приблизительно она сказала. Я правильно понимаю, что легендарный скипетр магмы, король гор, сокрушитель тысяч, нет, десятков тысяч». «Правитель золотой реки! Хозяин мостов! Покоритель темных пещер! Истребитель многих врагов!» Он перевел дыхание. «Спрятался у тебя в кармане? Или ты просто рад видеть меня?» Виктор наморщил лоб. «Что-то я не совсем...» — сказал он. «Может, я плохо перевел...» Утес отхлебнул расплавленный серый. «Я слышал... Алхимики Бразерс ищут...» «Утес...» «А ты не чувствуешь, что все здесь как-то неладно?» – взволнованно заговорил Виктор. «Что именно?» «Ну, все точно, как бы это сказать, тужатся и пузырятся. Никто не ведет себя нормально. К примеру, тебе известно, что здесь когда-то был большой город. Там, где сейчас море. Огромный город. Он просто исчез с лица диска». Тролль задумчиво потеребил нос. Нос его был похож на первый топор неандертальца. «Подумай, как ведет себя здешний народ!» – продолжал Виктор. «Как будто весь белый свет только и должен думать о них самих и об их прихотях!» «А я вот думаю!» – начал Утес. «Что?» – спросил Виктор. «Я вот думаю, может, мне подправить нос. У моего двоюродного брата прыкчи есть знакомый каменщик. Он так ему уши подровнял загляденье». Ты как считаешь? Виктор таращился на него во все глаза. Понимаешь, с одной стороны, он у меня слишком большой, а с другой стороны, это типичный нос тролля. Верно вроде, да? Понимаешь, одни говорят, станешь выглядеть лучше, а другие, в нашем деле, мол, самое лучшее казаться как можно троллистее. Морри, вон подправили нос цементом. Так у него теперь такое лицо, что темной ночью встретишь, не обрадуешься. Как думаешь? Я очень ценю твое мнение. Ты человек с понятиями. Он улыбнулся Виктору приветливой, кремнистой улыбкой. У тебя роскошный нос, помолчав, ответил Виктор. Имея в качестве опоры такого, как ты, он далеко пойдет. Утес широко улыбнулся и отплевнул еще серый. Потом вытащил из стакана стальную мешалку и слезнул с нее аметист. Ты действительно считаешь? Начал Балаутес, но вдруг обратил внимание на некую пустоту в пространстве. Виктор исчез.